Глава десятая Мне пришлось приложить усилия, чтобы открыть глаза. Первая ночь без видений, нормальный и крепкий сон, подъем без будильника, а голова все равно гудела. Я села, потянулась и озадаченно оглядела постель. Почему я спала поперёк? Проснулась. Взвизгнув, я накинула на себя одеяло и отползла на другой конец кровати, подальше от голоса. Затем аккуратно выглянула и обнаружила измученного мужа, сидящего на полу. Его волосы были растрёпаны, глаза опухшими и красными, а на щеке красовался отпечаток, вероятно, от скомканной простыни. «Ты почему здесь? И что с тобой?» Дэйв стал смеяться. «Почти безумно, и мне показалось, что он действительно сходил с ума. Шатаясь, он поднял себя с пола, размял спину». И пока он приходил в чувство, я разглядывал его торсы, царапанной и местами искусанный Серьезно, ничего не помнишь? Я кивнула ему в ответ, и он разочарованно плюхнулся на край кровати, уронил голову на руки и простонал от бессилия. Будет сложно. У тебя кровь! Я ткнула пальцем в плечо в то место, где была длинная царапина от ногтей. Что произошло? Дейв показал мне ладонь. Что было красноречивее любых слов Он затыкал меня И следы моих зубов еще долго будут с ним Муж кратко рассказал о том Как я сначала приставала к нему Потом искала лекарства И всю ночь просыпалась Чтобы затеять новую драку И попробовать все таки добраться до таблеток Я чокнулась, да? Прости Чтобы было легче сдержать слезы, Я нашла на кухне аптечку Решила обработать раны фокусировалась на задачах, проглатывала ком в горле и сдерживала истерику. «Не так все страшно», — сказал Дейв, когда я вылила на его руки слишком много перекиси. «А вдруг это заразно? Передается со слюной? Как бешенство!» Глупая шутка, но я нервно хихикнула. Клубок из эмоций становился больше, сдерживать его было все сложнее. «Скажи, как себя чувствуешь?» Дейв остановил меня, взял за руки и заставил посмотреть на него. Только в этот момент я осознала, как сильно меня трясло и как расплывался мир вокруг. Тебе не стоит обо мне переживать. Не было никаких снов. Ты ничего не помнишь? Продолжал упрямо спрашивать Дейв. Абсолютно ничего. Из-за чего так произошло? У светлой личности оказалось... Достаточно власти, раз она смогла взять меня под полный контроль и устроить бардак. И она лишила меня тех коротких мгновений, когда я могла собирать прошлое по крупицам. «Так продолжаться не может», — заключила я. «Прием таблеток должен был поддерживать меня в адекватном состоянии». Без них стали возвращаться воспоминания о темном, против чего выступала светлая личность. Я чувствую, как ей страшно. Она начала с простых коверканий, портила образ темного, запугивала меня, думала, я поверю я ей, издамся, приму правду, которую мне навязывали. Темное зло и правительство спасло меня. Но я не пошла на ее поводу, и она решила действовать напрямую. Мне стало стыдно смотреть в глаза Дейву. Представила, какой дикой была, что вытворяла и морщилась от отвращения. Ты хочешь принять поражение? Муж с досадой смотрел на меня, ждал вразумительного четкого ответа. Но от отчаяния я хотела только плакать, и храбрости не хватало внятно заявить о своем решении. В голове на батом звучало слово «обречена». Я соглашалась с внутренним голосом, жалела себя, хотя осознавала, как это неправильно. «Если я продолжу идти за своими желаниями, могу навредить другим», Но кого я обманывала? Передо мной сидел потрёпанный Дэйв, а я все еще грязила о том, что смогу всё преодолеть. Это было так эгоистично с моей стороны — рваться к своему счастью, когда мужу приходилось буквально держать меня полночи и терпеть побои. «Прости еще раз», — со всей искренностью сказала я. «Пообещай мне одно. Если у тебя больше не будет сил поддерживать меня, ты сдашь меня в лагерь». «Нет». Категоричный ответ прозвучал без промедлений. Дейв даже подскочил слишком резво, поэтому покачнулся, но устоял и направился к двери. «Не буду я сдавать тебя в лагерь. Для чего? Чтобы тебя превратили в фарш? Будем решать проблемы по мере поступления. Проблема уже слишком масштабная. Я лягу поспать, с твоего позволения. Воспользуюсь благами после свадебного отпуска. Ты не против?» Дэйв захлопнул дверь. Я только и слышала, как он шарко ковылял до своей комнаты. Упрямое создание, он даже не давал мне шанса поступить правильно. Сама я не стремилась открыться правительству и сознаться в умышленной попытке вспомнить тёмного. Я договорилась с собой, дала себе один шанс победить безумную светлую. До ночи у меня была уйма времени, чтобы отвлечься, прийти в чувство и со свежей головой погрузиться в загадки, перечитать собственные записи». И время я решила потратить на благоустройство квартиры, чтобы тоже внести вклад в наше семейное гнездышко. Я разобрала оставшиеся вещи, перемыла все шкафы, пол и приготовила обед и ужин. Даже составила список покупок из важных в хозяйстве вещей. Муж проснулся ближе к вечеру, застал меня зачисткой в ванной комнаты. Вид у него все еще был помятым, но двигался он чуть бодрее предложил помощь, от которой я настойчиво отказывалась, пока Дейв не заткнул меня. Мы проводили время вместе, но почти не разговаривали. Не затрагивали то, что тревожило обоих, как пройдет ночь. Она обещала быть трудной, потому что мы оба не сомневались в том, что как только я усну, светлое возьмется за свое. Но несмотря на то, что я отказывалась ложиться, усталость взяла верх. Под присмотром Дэйва я задремала, а ближе к утру обнаружила себя заботливо укрытой одеялом, а мужа вновь с красными и заспанными глазами, сидящим на полу с телефоном. Он заикнулся лишь о том, что я пыталась выдрать его волосы, и ушел спать. В качестве извинений я сходила за продуктами и приготовила сладкую выпечку. Следующую ночь я уже строже заявила о том, что не усну. Дэйв пусть и отсыпался днем, Но это было неправильно. Ему нужен был полноценный здоровый сон, а не кошмар, колотящий его и требующий то зачать ребенка, то дать таблетки. На энтузиазме я держалась достаточно долго. Дэйв, несмотря на мои уговоры, спать не уходил, и мы вместе смотрели фильм, Лежа на его диване. Параллельно я вернулась к рисованию. Если каракули на рваном листе бумаги можно было назвать рисунком. У меня был блокнот, но от чего-то брать его совсем не хотелось. «Кого рисуешь?» — спросил Дэйв, ставя видео на паузу. «Просто бал». Я намеревалась сказать, что балуюсь, но когда сама внимательно посмотрела на то, что выходило из-под карандаша, заметила мужской профиль — черные глаза и черные волосы. «Это он!» — с восхищением прошептала я. На сердце стало тепло от одной мысли, что мое увлечение помогало мне вернуть в свою жизнь любовь. Взволновалась настолько, что все из рук выпало. И Дэйв добродушно посмеялся над моей реакцией. Все оборвалось, когда у меня резко зазвенело в ушах и появилась сильнейшая головная боль. Рисунок расплылся, тело пробрала мелкая дрожь, и я начала засыпать. «Эй, ты не хотела спать? Помнишь об этом?» Он потянул меня на себя, и тогда я решила устроиться на его плече. На мне тоже не надо спать!» «Тошнит», — успела прошептать я, прежде чем все тело свело судорогой. Муж еле успел принести из ванной тазик, в который меня несколько раз вырвало. «Что со мной?» — мямлила себе под нос, делая глубокие вдохи. «Кажется, кто-то против того, чтобы ты его рисовала». «Чёрт!» — выругалась я. «Мне этого не вынести!» Как бы Дейв не пытался взбодрить меня, привести в чувство, я все сильнее теряла связь с миром. Голос мужа приглушался, тепло комнаты сменялось холодом мрака. Перед тем, как я уснула, в голове прозвучала единственная фраза «Я накажу тебя». С момента возвращения Брайана домой Ребекка не отлипала от него. Каждую ночь она приходила к нему, чтобы контролировать и держать в узде когда темного вновь захлестывала ярость и принимала удар на себя. И в эту ночь она опять пришла к нему в квартиру и заняла излюбленное место на диване. Ты идиотка, Ребекка, мне не нужна твоя забота. Я не забочусь, я присматриваю. Даже когда он был не в себе, она вспоминала мальчика, кормившего ее вопреки запретам. Ребекка всегда видела в нем защитника, но с появлением светлой... Все переменилось. Ты ее правда любишь? Вопрос мучил ее давно. Она могла понять и принять желание Брайана бунтовать, в конце концов, он всегда любил делать то, что запрещено. Но девушка не подозревала, что интрижка может доводить человека до такого состояния. Боли темные стали одним целым. Он ни на минуту не мог расслабиться, переключиться на что-то другое. Только светлое, светлое и еще раз это поганое светлое. Я могу ошибаться в том, что вообще такое любовь. Не подозреваю, какой сильной она может быть, но я признался ей и от слов не отказываюсь, никогда не откажусь. Темные не знали, что такое любовь, отрицали ее существование, вся эта ванильная мишура была отведена светлым, немощным существам, возомнившим себя идеалами. «Признался в том, в чем не разбираешься? Способен ли ты вообще испытывать это чувство?» Брайан посмотрел на свою партнершу так, будто она унизила его, оскорбила, хотя понимал, что она могла быть права. Она знала, что такое любовь, хотя бы по рассказам других людей. Знала. Брайан всегда говорил о ней в прошедшем времени. «Раз так, то она просто обязана лучше познакомить тебя со всей этой чепухой». Пока что я вижу, что любовь тебя убивает. И это явно не вписывается в концепцию чувств светлого мира. Ребекка же продолжала говорить так, будто Аврора была жива. Будто их встреча обязательно должна состояться. Она считала своим долгом уберечь Брайана от ошибок, которые он мог совершить, пойдя на поводу у гнева. Поэтому аккуратно внушала ему веру в то, что не все кончено. Только получалось у нее отвратно. «Уходи!» — он закипал. Это всегда начиналось с того, что его голос становился тише и грубее. «Ты должен понимать, что они не могли ее убить!» Темная сползла на край дивана, села чуть ближе к Брайану. Аккуратно, без резких движений. Я видел собственными глазами, как это произошло. «Как ты мог видеть? Подумай сам!» Он не думал. «Не потому, что был ослеплен эмоциями, с ним такого никогда не происходило. Ему промыли мозг, довели до состояния, когда по жилам вместо крови бежала ненависть. Темная и густая, как патока, все остальное отключалось. Ты даже не знаешь, кто это был, светлые, темные, кому ты собрался мстить? темная подобралась еще ближе. Она серьезно готовилась накинуться на него, если все выйдет из-под контроля. Дыхание уже участилось, он стал хрустеть пальцами, а на лице заходили желваки. Ребекка намеревалась стать мишенью, лучше уж она. «Не пытайся говорить со мной, ты же знаешь, чем это закончится!» «Не угрожай мне!» У нее все еще был шанс успокоить его, вывести на откровенный разговор и доказать свою правоту. «Ты никогда не причинял другим боль! Ты мог наказать по справедливости, не боли!» «И сейчас ты думаешь, что будет справедливо отомстить за то, что Аврору забрали у тебя?» Когда прозвучало имя Светлой, Брайан глубоко вздохнул, сильнее занервничал. «Но все эти видения — манипуляции правительства. Они всегда хотели заполучить тебя, перестроить под себя. Ты хочешь поддаться? Заткнись, Ребекка, черт бы тебя побрал! Просто заткнись!» Агрессия. То, что Брайан проявлял после любого упоминания о правительстве. Он будто не намеренно отрицал их причастность, игнорировал столь очевидные вещи, хотя сам всегда противостоял титулованным людям. Ребекка не успела остановить темного. Он добрался до стоящей на столе кружки и разбил ее на кучу осколков, швырнув в стену. Девушка даже не дернулась. «Посуда мелочь». Тёмный мог сотворить что-то куда более масштабное, когда впадал в ярость. «Проваливай!» «Не уйду! Я не дам тебе начать то, о чем потом ты пожалеешь!» Темная тоже встала, преградила Брайну выход из квартиры. Она могла принять удар на себя, вытерпеть погром. Нужно было не допустить, чтобы стоящий напротив нее ураган вырвался наружу и вступил в сговор с правителем. «Ты не тот, кем тебя хотят видеть», — мягко говорила девушка. Хотя Брайан и смотрел на нее так, будто намеревался убить, стереть в порошок. Возвышался над ней и одним взглядом превращал ее в пыль. «Прошу, уйди. Я не хочу делать тебе больно», — цедил он сквозь зубы. Ребекка прекрасно понимала, сколько усилий он прилагал, чтобы сдерживать ярость, которую в него подселили, которая уничтожала и его самого. Он мог быть ослепленным ею, но из-за преграды в виде человека, который ему не безразличен, темный держался. Хотя с гневом внутри было проще переносить боль, разрывающую сердце. Перед его глазами вновь всплыла картинка убийства Авроры. «Я тебя не оставлю!» «Почему ты не понимаешь с первого раза?» Брайан пнул несчастный шкаф, дверцы которого прогремели и повисли на одной целой петле. «Я все равно отомщу ага обязательно ребека сделала еще шаг к брайну сразу после того как ты встретишься со своей светлой без слов брайан схватил темную за плечо дернул на себя его хватка была сильной на руке точно останутся синяки он бы сжал еще крепче если бы окончательно потерял рассудок Он бы швырнул ее так, чтобы она больше никогда не посмела побеспокоить его своим упрямством. «Убери от нее руки! Сейчас же!» На пороге стоял Блейк, разозлённый и готовый к драке. Когда Ребекка сообщила ему, что намеревается контролировать Брайна и следить за ним, он попытался её отговорить. Знал, что могло произойти, если девушка перегнёт палку со своим желанием помочь. Но его не послушали поэтому он тоже стал частым гостем маленькой квартиры». Брайан оттолкнул от себя Ребекку, и та приземлилась на диван. «Явился. Мне плевать, что правительство охраняет твою задницу со всех сторон. Я убью тебя, если ты ее хоть пальцем тронешь». «Попробуй», — Брайан дерзил. Ехидно наблюдал за тем, как его товарищ закатывал рукава. «Может быть, получилось бы отыграться на нем? поделиться тем, что душила и выворачивала наизнанку. «Ты не в самой лучшей форме, приятель. Я бы на твоем месте был поаккуратнее с призывами к действию». Ребекка не нуждалась и в секунде для того, чтобы опомниться, собраться и вновь встать стеной на пути Брайна. Она так ловко вернулась на свою позицию, что темный даже растерялся. Былой запал гнева чуть убавился. «Ты тупая?» «Поаккуратнее с выражениями». Блейк толкнул Брайана и закрыл с собой ребеку. Точно нарываешься. Им хватило бы еще пары секунд, еще двух-трех грубых слов, чтобы сорваться и устроить драку. Но в квартиру на звуки скандала вбежали Кайл и Джессика, которые тоже постоянно приходили, так как не могли оставаться в стороне. Темный тут же подлетел к друзьям и встал между ними. Он прекрасно понимал, что потасовка этих двоих не закончится мелкими ссадинами. «Так, не хватало еще, чтобы мы были друг против друга. Брайан, успокаивайся и не чуди. Честное слово, не очень-то круто вас разнимать». Разозлённые друг на друга темные медленно успокаивались. Первым опомнился Брайан. Гнев отступил, желание мстить погасло так же резко, как вспыхнуло пару минут назад. Он в очередной раз осознал, что опасен, что мог навредить Ребекке, которую в стороне держала за руку Джессика. Они о чём-то говорили, но глаз со своего партнера темное не сводило. «Я не...» Брайан хотел извиниться, но ему в лицо ткнули пальцем. «Не разговаривай с ней», — процедил Блейк. Он успокоил себя тем, что у него еще будет шанс поговорить с ней. Еще раз попросить не лезть, не подставлять себя». А пока что он без лишних слов наблюдал за тем, как Блейк решительно и бесцеремонно выводил Ребекку, бурча что-то о том, что Брайан недостоин жалости и сочувствия. Брайан услышал о себе достаточно лестных оскорблений, но не огрызнулся в ответ. Он смиренно принял заточение в квартире уже под присмотром Кайла, намеревавшегося дурачиться и отвлекать от насущных проблем. И Джессики. Единственный Не обращающий на нестабильность Брайана все свое внимание. Она была умнее стычек в лоб или дурацких спектаклей, контролировала и наблюдала издалека. А контроль Брайану точно не помешал бы. Он это понимал, но отчаянно не хотел причинять никому боль. Хватало и того, что он сам был истерзан, только вот товарищи все равно не оставляли его одного. Он засранец Ребекка, и точка! Продолжал ругаться Блейк, уже выходя из подъезда на половину заброшенного дома. «Если бы на его месте был кто-то другой, с ним бы давно расправились, а из этого придурка решили сделать машину для убийств. Начать он планирует с тебя». Ребекка даже не слушала поток брани и обвинений. Она ни на секунду не сомневалась, что Брайан безобиден для неё и для его близкого окружения но она видела, как окончательно и бесповоротно он изменился из-за отношений со Светлой, и как умело этим воспользовалось правительство. «Мы должны привести Аврору». Блейк остановился, шокированно посмотрел на Ребекку. Показалось, что послышалось, но нет. Девушка была настроена серьезно. «Не должны». «Ты не понимаешь. Если мы оставим все так, как есть, Брайан сойдёт с ума». И тогда всем будет плохо. Они получат то, что хотели. Помнится, как раз эта самая девчонка в одиночку ночью попыталась попасть в наш мир. Она безбашенная. Если бы она любила Брайана своей светлой любовью, давно бы уже маячила в кустах. Или лежала бы там трупом. Темная опять проигнорировала сарказм. Она молча пошла к границе, и Блейк вынужден был последовать за ней. К чему этот риск? «Даже если Аврора его не любит, он должен хотя бы увидеть, что она жива». «Как они меня бесят!» Блэк смирился, не стал больше спорить, и Ребекка даже улыбнулась, но так, чтобы ее спутник не заметил. Она шла быстро, будто ничего не боялась. Но на самом деле шаги за спиной и ворчание подбадривали ее, дарили чувство защищенности. «Ты ведь помнишь, куда идти?» — спросила темная, когда пара почти выбралась из кустов. «Конечно. ее дом почти у самой границы, сразу после пустыря». На всякий случай они шли молча, оглядываясь по сторонам. Блейк показал на нужное окно, и они оба чуть ли не прижались к стене, чтобы прислушаться к происходящему в комнате. «Тишина», — заключил Блейк. «Быть не может. Они не могли ее убить или где-то запереть. Я почти уверена, что у них другие методы воздействия». «Так ли много ты знаешь о светлых? «Немного». Но она не привыкла в себе сомневаться. Она же была так уверена, что за запретные отношения накажут только Брайна, а Аврору очистят, как они это называют, и вернут к нормальной жизни. «Уходим. Нам лучше не торчать здесь». «Мы не можем уйти без нее. «Нет, можем. Ее здесь нет. Искать ее больше негде». Темная не собиралась сдаваться. Она оглядывала дом, Терроризировала окно, вслушивалась в каждое сопение. Ей нужна была любая зацепка. Нам все равно нечего здесь делать. Мы не знаем, где ее можно найти, не унимался Блейк. Или знаем? В стене между кирпичами Ребекка обнаружила сложенную записку. Она аккуратно достала из щели бумагу и развернула ее. Как только она прочитала содержание, ее прекрасное личико сразу засияла. Я знаю, что тебя зовут Брайан, видел в книжке с ее рисунками. Если ты это читаешь, то, вероятно, ищешь ее. Я Дейв, ее муж. Теперь она живет со мной в доме неподалеку, и ей нужна твоя помощь. Как пройти к дому, я указал в нарисованной карте. Квартира на первом этаже ⁇ все для вас. Окно шестое с краю дома увидишь на карте. Я специально оставлю ручку в горизонтальном положении, чтобы ты мог его открыть. Если думаешь, что это ловушка, то вот тебе доказательство. Ты толкнул меня ночью, и я стукнулся головой об стол. Об этом знаем только мы. Поторопись, может быть, уже поздно. Даже карта прилагается, Ребекка достала еще один листок. Ее муж не так уж плох. Меня это доконает.